Глава 19. Конюх что-то скрывал. Мой магический дарьяс договорил об этом, и нужно было вывести его на чистую воду, дабы узнать, кто же опоил мальчика. В окружении других конюхов Слободин чувствовал себя в безопасности. Он надеялся, что не привлечет мое внимание, если скажет то же самое, что и другие. Но вот оставшись один против меня и Нагайцева, он уже не будет так уверен. «Ну что ж, господа, вы можете идти», — сказал я остальным конюхам. «А вас, Тимофей Иванович, я попрошу задержаться». Конюхи неторопливо разошлись. Одни из них делали вид, что произошедшее их не касается. Другие сумрачно поглядывали на нас. Похоже, они опасались, что я начну расспрашивать Слободина о каждом из них. «На всякий случай я запомнил эти недовольные лица». Но сейчас меня интересовал только Слободин, и он ощутимо напрягся. Я это чувствовал. Но вот лицо пожилого конюха оставалось непроницаемым. «Скажите, пожалуйста, а сколько вам лет, Тимофей Иванович?» — мирно спросил я. «Шестьдесят два. И вот уже двенадцать лет вы работаете у графа Толубеева. Ну, так и есть». Как-то Зотов рассказывал мне про нехитрую уловку которую следователи любят применять во время допросов. Надо задавать человеку простые вопросы, на которые ему будет легко ответить утвердительно, и в нужный момент задать решающий вопрос. В эти выходные вы оставались в конюшне. Поинтересовался я у Слободина. Ну да. Ефим Никанорыч сказал, что вы самый опытный конюх. Можно сказать его правая рука. Это правда? Ну, тренеру виднее. Впервые улыбнулся Слободин. «Но я видел, что он внутренне согласен. Вы обычно ухаживали за мальчиком. Кормили его, прогуливали. Да. Прием и в самом деле работал. Приготовившийся защищаться Слободин заметно расслабился и спокойно смотрел на меня, демонстрируя свою искренность. «А вы знаете, кто отравил мальчика?» — не меняет Тона? спросил я. «Что?» — напрягся Слободин. «Нет». Он хотел отвести взгляд в сторону, но вовремя спохватился, только теперь смотрел мне в глаза с вызовом. — Ну что ж, вы лжете, — без улыбки сказал я. — С чего вы взяли? — Об этом мне говорит мой магический дар. — Я не думаю, что это вы подлили конюзелье, иначе не вели бы себя так спокойно. Но вы точно знаете, кто это сделал. — Вам виднее, ваше седельство. Вот только на сей раз вы ошибаетесь. Нагайцев хотел что-то сказать, но я жестом остановил его. «Дело в том, Тимофей Иванович, что мальчику подлили очень необычное зелье», — сказал я. «Я не могу раскрыть вам все подробности, а скажу только самое главное. Этими зельями интересуется тайная служба, а я лично знаком с ее начальником. Вы понимаете, что для вас это значит?» «Чего?» — сузив глаза, спросил Слободин. «А то, что сейчас я пошлю зов начальнику тайной службы и попрошу прислать сюда мага-менталиста. А тот, в свою очередь, вывернет всю вашу память наизнанку, словно старую одежду, и узнает все о вас. И после этого вас будут судить как сообщника. Нет, я не пытался запугать Слободина». Если потребуется, я был готов вызвать сюда Зотова и передать расследование в его руки. Да, когда-нибудь мне придется оказать начальнику тайной службы ответную услугу, но ради мальчика я пойду на это с радостью». Слободин понял, что я не шучу, и прикусил губу, напряженно раздумывая. «Ваше свидетельство!» Растерянно вмешался Нагайцев. «Да не мог Тимофей мальчику навредить. Он же с рождения за ним ухаживал». — Решайте быстро. Жестко сказал я Слободину, не обращая внимания на слова тренера. — Даю вам минуту. Слободин перевел взгляд с меня на замолчавшего Нагайцева, а потом снова посмотрел мне в глаза. — Лады, — медленно сказал он. — Приперли вы меня к стенке, господин тайновидец. Вы правы, я все видел. — Иваныч, ты что? — в изумлении спросил Нагайцев. — Ты... «Знаешь, кто это сделал, и молчишь?» Он шагнул к Слободину, и мне пришлось повысить голос. «Тихо! Дайте ему сказать!» «Прости, Фим Никонорыч», скривился Слободин. «Не хотел тебя выдавать. Ждал, что сам одумаешься». «Подождите, а при чем тут Нагайцев?» — резко спросил я. «А это он заходил к мальчику сегодня ночью». «Чего?» — взревел тренер. «Да я тебя своими руками...» Сжав кулаки, он бросился к Слободину. Но я был наготове и успел его перехватить. Нагайцев попытался вырваться, но я оттолкнул его в сторону. — А ну как хватит! — Я знаю, что мальчика опоили не вы. Но если вы оба не успокоитесь, мне придется вас связать. Нагайцев тяжело дышал, его пальцы судорожно сжимались. Но вырваться он не пытался. Мой резкий окрик подействовал на него не хуже, чем ведро холодной воды. А еще через секунду я почувствовал, что его мышцы расслабились и отпустил тренера. А теперь стойте спокойно и молчите, сказал я ему, вы мешаете мне работать. Слободин не защищался. Опустив руки, он смотрел на Нагайцева. А теперь. Расскажите подробно, что вы видели, приказал я Слободину. Да шарик ночью залаял! Неохотно ответил он. Я и проснулся. К окошку подошел и увидел, как Ефим заходит в конюшню. «Врешь!» — снова не выдержал Нагайцев. «Я дома был. Жена подтвердит». Я понял, что спокойно расспросить Слободина он мне не даст. «Где привязан Шарик?» — спросил я. «Да здесь, возле конюшни», — ответил Слободин, посмотрев на тренера. «А ну-ка идем к нему все вместе, ну!» Шарик оказался милейшим псом серой волчьей масти но скруто загнутым вверх хвостом. Увидев нас, он залился радостным лаем, высоко подпрыгивая, извиняя тяжелой длинной цепью. Трава вокруг будки была вытоптана до голой земли. «А теперь подойдите к собаке», — сказал я Нагайцеву. Тренер, непонимающе, уставился на меня. «Это зачем?» «Поглоти ее». Нагайцев подошел к шарику и положил руку ему на голову. Пес немедля заверял хвостом и завалился на спину, подставляя брюха. Нагайцев присел на корточки и почесал его живот. «А теперь скажите, пес лаял так же радостно?» — спросил я Слободина. «Да нет», — растерянно ответил конюх. «Злобно, будто бы на чужого». И по выражению его лица я понял, что он наконец-то мне поверил. «Я уверен, что это был другой человек», — кивнул я. «Просто очень похожий на Ефима Никанорыча». «Ну, конечно же, дурак ты старый!» — уже беззлобно сказал Нагайцев, поднимаясь на ноги. «Ну вот как ты только мог подумать такое?» «Я еще удивился, почему Ефим такой одет необычно!» — нахмурился Слободин. И дверь он открывал осторожно, как вор. «А дверь была не заперта?» — спросил я. «Заперта, но на засов!» Ефим его так медленно отодвинул, как будто зашуметь боялся. Слободин смешался. — Ну, то есть, не ефима а этот. — А почему вы не запираете конюшню на замок? — спросил я. — А ежели пожар, ваше сетельство объяснил Нагайцев. — Вы знаете, сколько таких случаев было? Сжигали сволочи конюшни вместе с лошадьми. — Ну что ж, это разумно, — кивнул я. — А долго ли этот человек пробыл в конюшне? — Да минут десять, — ответил Слободин. — Я ничего и не заподозрил. Думал, что Ефиму не спится, вот он и решил лошадей проверить. Да я и сам так иногда делаю. Что было дальше? А дальше он вышел и дверь за собой аккуратно прикрыл. И пошел себе так спокойненько. — А в какую сторону он пошел? — уточнил я. — К коттеджу? — Слободен покачал седой головой. — Никак нет, к воротам. — Непонятно только одно, — сказал я. — Как же он миновал вашу систему охраны? — Да я сам ума не приложу, — развел руками Нагайцев. — Я должен был проснуться. Слободин машинально отвел взгляд в сторону. — Что? — заметив, спросил я. — Вы об этом что-то знаете? Слободин молчал, опустив глаза в землю. — А ну-ка говори, Иваныч. — грозно повысил голос Нагайцев. — Да охранную систему твой сынок отключил, — неохотно сказал Слободин. — Ты не подумай, чего такого. Девчонка у него в сосновке, вот он к ней и бегает по ночам, а к утру обычно обратно возвращается. — А ты откуда знаешь? — снова взревел тренер. — Так это не первый раз уже, видал я. — Выпарю, мерзавца! — зарычал Нагайцев. — Выпарю и на конюшне запру. Будет один овес вместе с лошадьми жрать, и ты вместе с ним! — «Вот что я теперь графу Толубееву скажу!» «Ну, с графом я поговорю сам», — успокоил его я. «А вы, будьте любезны, наведите порядок на конюшне и больше никого не подпускайте к мальчику». «Да я сам возле него ночевать буду», — заверил меня Нагайцев. «Только как его теперь обратно-то вернуть? Может, лекаря позвать, а?» Я не стал обнадеживать Нагайцева. — Я не думаю, что лекарь сумеет помочь. Мальчика опоили редким зельем. Но я знаю, где преступник его взял. Что ж, я попробую там же найти и противоядие. А вы пока мест не делайте ничего, чтобы навредить мальчику еще больше. — Понял, ваше свидетельство. С готовностью закивал Нагайцев. — Спасибо вам. Я ведь как понял, что мальчика опоили, так чуть умом не двинулся. Хорошо, что сообразил вам зов послать. «Вы же найдете того, кто это сотворил?» «Конечно найду», — кивнул я. «Только в камеру его не сажайте», — попросил Нагайцев. «А сюда привезите. Я его своими руками, гада, задушу и в навозе похороню». Я удивленно посмотрел на тренера и понял, что тот не шутит. «Нет-нет-нет, это сейчас не главное, Ефим Никонорович, напомнил я. Сейчас важно мальчику вернуть настоящий облик. — Ведь верно, — расстроился тренер. — Скачешь через два дня. — Пожалуйста, запишите мне имена и фамилии всех ваших работников. Их все равно придется проверять. — Это зачем? — нагмурился тренер. — Видите ли, преступник очень хорошо знал порядки в вашей конюшне. Знал даже то, что магическую охранную систему по ночам отключают. Значит. Ему кто-то об этом рассказал. «Вот негодяи!» Нагайцев снова сжал кулаки. Как бы он не испортил мне по своей горечности все расследование. «Так, Ефим Никонорыч, не вздумайте самостоятельно устраивать допросы», — строго сказал ему я. «Тем более кого-то увольнять. Ваша задача — охранять мальчика и других лошадей. Больше ничего». — Если от вас потребуется что-то еще, я с вами свяжусь. Пока тренер отходил в контору за списком работников, я снова заглянул к мальчику. Слободин сопровождал меня, но держался позади. Мальчик с аппетитом хрумкал свежим сеном. Когда я подошел к его дневнику, он повернул голову и приветливо дернул правым ухом. Конь не выглядел больным или ослабевшим, и меня это успокоило. — Все будет хорошо, мальчик, — тихо сказал ему я. Я встречусь с тунелонцами и раздобуду у них лекарства для тебя. Мальчик одобрительно кивнул, как будто понял мои слова, и снова взялся за сено. Любите лошадей ваше сетельство?» — спросил меня слабодин, когда мы выходили из конюшни. Не знаю, усмехнулся я, но теперь кажется да. Нагайцев отдал мне листок с фамилиями конюхов и проводил к мобилю. На мостике я остановился и заглянул через перила в таинственный сумрак оврага. Под мостом густо зеленели ивовые кусты. Они совершенно скрывали ручей, о нем можно было только догадаться по еле слышному журчанию воды и запаху сырости. Над головой шумели высокие сосны, а над ними скользили в высоком летнем небе пушистые облака. Беззаботная печуга громко чирикнула, заметив меня, сорвалась с ветки и полетела куда-то. Я невесело улыбнулся. В этой умиротворенной лесной тишине особенно не верилось в то, что на свете бывают вот такие вот подлецы. Прокраситься ночью в конюшню, дабы опоить ни в чем неповинного жеребца колдовским зельем. Ну вот зачем? Только ради того, чтобы мальчик не смог участвовать в скачках? Или чтобы навредить репутации графа Толубеева? Или это предупреждение мне, чтобы не совал в нос в дела? которые меня не касаются. Разные причины. И за каждой из них могли скрываться абсолютно разные люди. А значит, пока у меня была только одна надежная зацепка. Кто бы не навредил мальчику, он достал это зелье у купца Сойкина. И с этого надо было и начинать. Я коротко попрощался с Нагайцевым и бросил папку с документами на пассажирское сиденье мобиля. Мотор нетерпеливо заурчал, словно мобиль устал дожидаться меня в сонной лесной тишине. Осторожно пробираясь по извилистой лесной дороге, я первым делом послал зов Никите Михайловичу Зотову. Рассказал ему о том, что произошло на конюшне графа Толубеева, и продиктовал фамилии Конюхов. Для этого мне пришлось коситься на листок, не отрываясь от управления мобилем. Но я не хотел останавливаться. «Я проверю каждого» господин тайновитец, Отрывисто сказал Зотов. «А Сойкин рассказал вам о покупателях зелий?» — спросил я. «Да вот в том-то и дело, что нет. Этот пройдоха искал покупателей через своего приказчика, вот того самого хвата. И я уверен, что вы понимаете, какого сорта эти были покупатели». «Да понимаю», — согласился я. «Кому могли понадобиться сильные зелья превращения?» В первую очередь тем, кто скрывался от закона. Вот и купец отлично это понимал. А потому и не связывался с ними напрямую. Так что кроме удашева, у нас никого нет. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока полиция не отыщет хвата. А на это требуется время. Вот времени-то у меня и нету, поморщился я. — Это еще не все плохие новости, — сказал Зотов. На складе магазина мы нашли остатки зелий и наши эксперты проверили их. Так вот, запрещенная магия при их создании не использовалась. Как, совсем? Не поверил я. Да, удивительные компоненты, незнакомые способы обработки растений, да, но ничего незаконного. То есть вы не можете арестовать Сойкина? То есть сие значит, что вы не можете арестовать Сойкина, сообразил я. «Нет-нет, теперь могу. При помощи проданного им зелья опоили вашего жеребца. А это преступление. Не подумайте, что я рад, но происшествие с мальчиком случилось очень вовремя. Ровно через час я должен быть на докладе у императора. Я добьюсь, чтобы высочайшим указом в империи запретили любые зелья превращения. Надеюсь, император ко мне прислушается». Это здорово убавит работы полиции. «Ну, хоть кому-то случай с мальчиком пойдет на пользу», — согласился я. «Но главное зависит от вас, Александр Васильевич», — напомнил Зотов. «Вам удалось добраться до магических существ, которые изготовили эти зелья?» «Я занимаюсь этим», — коротко ответил я. «Очень надеюсь, что у вас получится, господин тайновидец» а я пока проверю, с кем могли встречаться конюхи. — Благодарю вас, Никита Михайлович. Выехав на шоссе, я прибавил скорости и послал зов Севе Пожарскому. — Привет, дружище! Как там дела с колокольчиком бдительности? У вас получилось? — Саша, не отвлекай, пожалуйста. Нетерпеливо откликнулся Сева. — Мы как раз накладываем на артефакт магическое плетение. Тут такая сложная схема, что запросто можно сбиться. Вот как только закончим, я пришлю тебе зов. — Хорошо, хорошо, — удивленно согласился я. Сева говорил коротко, уверенно, словно настоящий мастер. Похоже, мастером мой друг и становился. И это происходило у меня прямо на глазах. И все же удивляло. Слишком уж я привык к его прежней горячности и порывистости. Я несколько раз глубоко вдохнул, чтобы сосредоточиться. Происшествие с мальчиком выбило меня из колеи. Больше всего я хотел прямо сейчас заехать в заброшенные алхимические мастерские и любой ценой встретиться с тунелонцами. Мне нужно было противоядие, чтобы спасти мальчика. Магический дар чутко шевельнулся в груди, и я счел это предостережением против необдуманного поступка. «Да знаю, знаю», — проворчал я. Без колокольчика бдительности мне не обойтись. Ну что ж, значит, самое время вернуться к первоначальному плану. Дело в том, что накануне я решил съездить в госпиталь, повидаться со Спиридоном Ковшиным и постараться ему помочь. Так почему бы не сделать это прямо сейчас? Несколько секунд я обдумывал все детали предстоящей затеи. Убедился, что план может сработать, и послал зов Екатерине Муромцевой. «Добрый день, госпожа актриса! Через час я собираюсь заглянуть в госпиталь и навестить вашего друга, Спиридона Ковшина. Не желаете ли его увидеть?» «Конечно!» — сразу же откликнулась Муромцева. «А меня пустят!» «Но если вы будете со мной, то никто не станет чинить вам препятствий», — улыбнулся я. «Ура!» — обрадовалась актриса. «Значит, через час уворот?» «Но если вы сейчас в театре, я могу заехать за вами», — предложил я. «Это по пути». «Нет, не нужно», — неожиданно отказалась Муромцева. «Лучше я сама приеду к госпиталю». «Ну, как пожелаете», — удивленно ответил я. Загородная дорога превратилась в городскую улицу. По сторонам замелькали жилые дома, лавки и деловые конторы, и я сбавил скорость.